Казимир Малевич Казимир Северинович Малевич родился в феврале 1878 года в Киеве в польской семье управляющего сахроваренного завода. В 11 лет Казимир открыл для себя изобразительное искусство. С этих пор он начал много рисовать и писать красками. Зарабатывая средства для будущей жизни в Москве, куда он стремился в надежде получить профессиональное художественное образование, Малевич служил чертежником в техническом управлении железной дороги. Впрочем, все попытки художника поступить в московское училище живописи вояне и изучества, предпринятые в 905, 906 и 907 годах, окончились провалом. Его работы, в ту пору он подражал импрессионистам, никого не заинтересовали. В 907 Малевич отошел от импрессионизма и стал писать в нарочито примитивной символической и модернистской манере. Затем один за другим следует несколько периодов, которые сам Малевич называл иконописным, трудовым, пригородным жанром и жанром городской вывески. В 913-м, В его творчестве начинается новый, кубический период с ярко выраженными футуристическими чертами, продолжавшийся до конца четырнадцатого года. В мае пятнадцатого года, готовя рисунки для издания либретто оперы «Крученых. Победа над солнцем», Малевич пришел к идее беспредметного искусства и стал работать над полотнами новой живописной системы, которую назвал «супрематизм» от «супремати» что значит первенство, первенство цветной проблемы. В то же время он изложил свои взгляды на современное искусство в брошюре «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм». На последней футуристической выставке 0,10 декабря 1915-го, январь 1916 -го годов, Малевич выставил 39 работ под общим названием «Супрематизм живописи». Подлинным гвоздем этой выставки стало полотно Малевича, изображающее черный квадрат на белом фоне. В коротком манифесте художник заявил, что чувство, вызываемые этим цветосочетанием, является основой всякого искусства. По словам Малевича, этот квадрат представляет собой икону, которую футуристы предлагают взамен Мадонн и бесстыжих Венер. Он находится как бы на пограничной полосе искусства и неискусства, логики иологизма, бытия и небытия, крайней простоты и беспредельной сложности. Квадрат становится пластической формулой той супрематической единицы, которая, оставаясь неделимой, может усложниться, преобразоваться, будучи точкой отчета, основной единицы мира и иного бытия, беспредметного, полностью освобожденного от реалий земного мира и ставящего зрителя в ситуацию встречи с новой системой мирового устройства. То положение, в котором оказывается черный квадрат на белом фоне, можно квалифицировать как ситуацию неземной статики. Свет и тень, белые и черные, это не просто освещенные и затемненные, не просто тот или иной цвет, а мировой мрак и знание. Малевич считал, что своей программной картиной он как бы подытоживал весь плодотворный период символического мышления в европейской культуре и переходил от символа к формуле, к знаку, приобретающему самобытие. Он как бы раскрывал новые горизонты всеединства, оставляющие позади конкретный предмет, вещь, землю. Это всеединство было всеединством беспредметности. Следующие композиции Малевича «Черный крест» 915 и «Черный круг» тот же год постепенно отвоевывают белое пространство и знаменуют переход от статики к динамике. Далее Малевич начинает усложнять композицию, сочетая различные элементарные супрематические формы и добавляя в них цвет. Цветной супрематизм также начался с квадрата, на этот раз красного девятьсот год затем малевич пишет свои известные полотна супрематизм живописный реализм футболиста красочные массы в четвертом измерении девятьсот год супрематизм автопортрет в двух измерениях девятьсот пятнадцатый полет аэроплана тот же год и другие в течение следующих двух лет малевич приобретает сторонников примкнувших к новому движению и делается одной из важнейших фигур в искусстве русского авангарда. В 16 году было образовано общество художников-супрематистов «Супремус». Сам Малевич переживал тогда новый период белого супрематизма, символом которого стал белый квадрат на белом фоне, а потом и просто белое пустое полотно, вставленное в раму, закономерно венчающее поиски беспредметного искусства. В ноябре 1919 года Малевич переехал в Витебск, где стал руководителем мастерской в Народной художественной школе, организованной и возглавляемой Марком Шагалом. В 1920 году он образовал из своих последователей, учеников и преподавателей, группу УНОВИС, утвердители нового искусства. Сторонники Малевича очень жестко критиковали Шагала за ретроградство и вынудили его уехать из Витебска, после чего Малевич занял должность председателя совета профессоров. В мае 1922 -го года он вместе с частью членов УНОВИСа переехал в Петроград. С осени 1922 -го года Малевич преподавал рисунок на архитектурном отделении Петроградского института гражданских инженеров а в сентябре 23-го стал директором Института исследования культуры современного искусства. Гин-Хука. Однако уже в июне 26-го погромная статья критика Серова «Монастырь на госснабжении» послужила поводом к разгону Гин-Хука. В 27-м Малевич с выставкой своих картин побывал в Варшаве и Берлине. 5 июня советское руководство неожиданно потребовало, чтобы он вернулся в СССР. Все картины и материалы, привезенные с собой Малевичем, остались тогда за границей. В конце концов они оказались в Городском музее Амстердама. Малевич получил место в Государственном институте истории искусств. В новых работах конца 20-х годов он возвратился к сюжетам и темам своих ранних крестьянских циклов. Художник именовал эти полотна супранатуралистическими. В начале 30-х Малевич пишет несколько реалистических портретов. Таким образом, он как бы вернулся к своим истокам, закончив тем, с чего когда-то начинал. В 28-30-м годах, после закрытия отдела Малевича в Государственном институте истории искусств, Он преподавал в Киевском художественном институте. Осенью 30 -го года художник был арестован и некоторое время провел в тюрьме Ленинградского ОГПУ. В 32 Малевич получил место руководителя экспериментальной лаборатории в Русском музее. В апреле 35 прошла его последняя прижизненная выставка. Умер художник В мае того же года.